Глава двадцать пятая. «Портос начинает жалеть, что привез Д'Артаньяна». Едва дортандян потушил свечу, как Арамис, следивший сквозь занавеску за светом в комнате своего друга, на цыпочках прокрался к Портосу. И спалин, улегшийся уже часа за полтора перед тем, раскинулся на перине, он погрузился в то благодатное спокойствие первого сна, который у Портоса не могли нарушить ни колокольный звон, ни грохот пушек. Дверь его комнаты тихо раскрылась подоз осторожной рукой Арамиса. Епископ подошёл к спящему. Толстый ковёр заглушал его шаги, впрочем, храп Портоса поглощал все остальные звуки. Арамис положил руку на плечо гиганта. "Ну, милый Портос, сказал он, вставайте". Голос Арамиса был нежен и ласков, но в нём звучало не совета, а приказа. Рука коснулась плеча легко, но она указывала на опасность. Партос сквозь сон услышал эти слова и почувствовал прикосновение. Он вздрогнул. Кто тут? — загремел он. — Тьфу-с-с! Это я! Прошептал Арамис. Вы, милый друг, но зачем вы меня будете? — Чтобы сказать вам, что нужно ехать. — Ехать куда? — В Париж. Партос подскочил и сел, устремив на Арамиса большие испуганные глаза. — В Париж? — Да. — В Париж? «Ты, боже мой!» — вздохнул Портос и снова лег, точно ребенок, сопротивляющийся няньке, чтобы оттянуть для сна еще часок-другой. «Тридцать часов верховой езды!» — решительно прибавил Арамис. «Будут отличные сменные лошади!» Портос двинул ногой и застонал. «Ну-ну, милый друг, вставайте!» — повторял прилад с оттенком нетерпения. Портос Высунул из-под одеяла обе ноги. «И мне необходимо ехать?» — спросил он. «Совершенно необходимо!» Портос встал с постели, и скоро пол и стены задрожали от его шагов тяжелых, как шаги каменной статуи. «Ради бога! Тише, милый Портос!» — остановил его Арамис. «Вы его разбудите!» «Ах, правда!» — рявкнул Портос. «Я и забыл! Но не беспокойтесь, я буду осторожен!» И говоря это... Он уронил пояс, с пристёгнутыми к нему шпагой, пистолетами и кошельком, из которого выпали со звоном рассыпавшиеся монеты. От этого шума кросс в Зарамисе закипела, меж тем как Портос только громко расхохотался. Чудеса. Тем же тоном произнёс он: "Тише, Портос, тише". Правда, и он действительно наполовину понизил голос. "Я хотел сказать", продолжал Портос. Что начинаешь копаться именно тогда, когда нужно торопиться и особенно шумишь, когда нужно двигаться беззвучно. Да, правда. Но давайте опровергнем это мнение, Портос. Будем торопиться и молчать. Вы видите, я стараюсь. Приворчал Портос, натягивая штаны. Очень хорошо. Значит, это срочно. Да, и очень серьёзно. Ого. Дертеньян. распрашивал вас с дельи. Мне чуть не может быть припомните. Он спросил меня, что я делаю. Я ответил: "Занимаюсь топографией". Я хотел сказать другое слово, которое вы однажды произнесли, но я никак не мог его припомнить. Тем лучше. О чём же ещё он вас спрашивал? Спросил, кто такой Жетар? Ещё? Э, кто такой Жупене? Не видел ли он случайно плана наших укреплений? Видел? Ах, чёрт возьми! Но будьте спокойны. Я резинкой стёр ваш почерк. Невозможно заподозрить, что вы дали мне указание относительно этих работ. У нашего друга зоркий глаз. Чего вы боитесь? Боюсь, что всё откроется, Портос. Нужно предупредить великое несчастье. «Я приказал запереть все двери Д'Артаньяна, не выпустят до рассвета. Лошадь оседлана. Вы домчитесь до первой подставы и к пяти часам утра проедете пятнадцать лье. Идем!» Арамис одел портоса с ловкостью, не уступавшей искусству самого опытного коммердинера. Портос, смущенный и в то же время взвитый с толку, не останавливал его и только рассыпался в извинениях. Наконец он был готов». Арамис взял его за руку и вывел, заставляя осторожно переступать со ступеньки на ступеньку, не позволяя задевать за дверные косяки, поворачивая его то в одну, то в другую сторону. Точно он, Арамис, был гигантом, а Портос — карликом. Дух управлял материей. Оседланная лошадь действительно ожидала во дворе. Портос уселся в седло. Арамис сам взял лошадь под усы и провёл её по двору услонаному соломой, чтобы заглушить стук копыт. В то же время епископ сдавливал ноздри коня, чтобы он не заржал. У наружных ворот Арамис притянул к себе Портоса, который готовился скакать, не спросив даже зачем он едет. Теперь друг Портос сказал ему на ухо епископ: Без отдыха до Парижа ешьте и спите на лошади, не теряя ни минуты. Отлично, ни разу не остановлюсь. Передайте это письмо во что бы то ни стало в собственные руки Фуке. Необходимо, чтобы он получил его завтра до полудня. Получит? И помните об этом, мой друг. О чём? Что вы едете за патентом на титул герцога и пера. — О-о-о! — произнес Портос с блестящими глазами. — В таком случае я доскочу в сутки. — Постарайтесь. — Ну, отпускайте коня. Вперед, Голиаф! Арамис отпустил не повод, а ноздри животного. Портос пришпорил Голиафа, и конь, как бешеный, рванулся с места голопом. Арамис следил за всадником, пока тот не скрылся в темноте. Потеряв его из виду, он вернулся во двор. В комнате мушкетёра не было движения. Слуга, дежуривший у его дверей, не видел света и не слышал никакого шума. Арамис осторожно запер входную дверь, отпустил слугу и лёг спать. Дорньян и в самом деле ничего не подозревал, поэтому, проснувшись в половине пятого, он вообразил, что одержал победу. Неодетый, он подбежал к окну, которое выходило во двор. Свитало. Двор был пуст. Даже куры ещё не сошли с насестов. Не было видно никого из слуг. Все двери были заперты. Отлично, полная тишина, подумал Дортандьян. Во всяком случае, я проснулся раньше всех в доме. Оденемся. И Дортандьян оделся. Но на этот раз Он не старался костюмом Ань-Яна придать себе вид горожанина или духовного лица, о котором так заботился прежде. Ему даже удалось, подтянув пояс, застегнувшись, надев на бекрень фетровую шляпу, отчасти вернуть себе тот военный облик, отсутствие которого поразило Арамиса. Покончив с одеванием, он с притворной бесцеремонностью без предупреждения вошел в комнату хозяина дома. Арамис спал, или притворялся спящим. Большая раскрытая книга лежала на его ночном припитре, светя в серебряном подсвечнике ещё горела. Это доказывало, как мирно провёл ночь прилад, с какими добрыми намерениями готовился проснуться. Мушкетёр поступил с епископом совершенно так же, как епископ поступил с портосом. Он коснулся его ключа. Ясно было, что Рамис притворялся, потому что он, всегда отличавшийся таким чутким сном, не пробудился сразу, а заставил Дортаньяна повторить своё прикосновение. "А, это вы", сказал он, потягиваясь. "Какая приятная неожиданность, подумайте, во сне я совсем забыл, что вы у меня который час". "Не знаю", смутился Дортаньян.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 Я не думал, что епископы подчиняются такому строгому уставу. Епископ, дорогой друг, должен соблюдать внешнее приличие больше, чем какой-нибудь церковный служка. Чёрт возьми, вот слова, которые меня примеряют с вашим преподобием. Внешнее приличие это слова мушкетера. Да здравствует внешнее приличие! Не хвалите меня за них, а лучше простите, Дортаньян. У меня вырвались очень мерзкие и очень светские слова. Завтра я должен идти. Мне необходимо сосредоточиться, друг мой. Хорошо, я ухожу. Но, пожалуйста, ради язычника по имени Дортаньян, сократите ваши размышления и молитвы. Я жажду поговорить с вами. Хорошо, мой друг. Обещаю вам, что через полтора часа Полтора часа молиться размышления, дорогой мой, они нельзя ли сократить. Арамис рассмеялся. Вы по-прежнему очаровательны, молоды и веселы, улыбался он. Вы приехали в мою епархию, чтобы посолить меня с благодатью? Вот как? О, я никогда не мог противиться вашим чарам, Дортаньян. Вы будете стоить мне спасения души. Дортаньян закусил губу. "Хорошо", усмехнулся он. Беру грех на себя. Быстро перекрестясь, прочтите одно, отче наш и едем». «Тссс», — перебил его Арамис. «Мы больше не одни. Я слышу, что сюда идут. Отошлите их. Нельзя. Вчера я назначил им прием. Это директор иезуитской коллегии, настоятель доминиканского монастыря». «Ваш штаб. Отлично. А вы чем пока займетесь?» Разбужу Портоса, и в его обществе стало дожидаться конца ваших совещаний. Арамис не шевельнулся, не двинул бровью, ни одного слова, ни одного жеста. "Идите", сказал он. Дортаньян повернулся к дверям. «Э, "Кстати, вы знаете, где помещается Портос?" "Нет, но я спрашиваю. Идите по коридору и откройте вторую дверь налево. Благодарю, до свидания".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 — Я побывал в конюшне, — спокойно произнес мушкетер. — Зачем? — Чтобы посмотреть, уехал ли Портос верхом. — И что же? — спросил епископ. — В стойле номер пять нет лошади по имени Голиаф. Мушкетер сильно волновался, между тем, как Арамис вел разговор с самым любезным тоном. — О, я понимаю, — улыбнулся Арамис, подумав с минуту. Портос уехал, чтобы сделать нам сюрприз. — Сюрприз? Да, канал, идущий отсюда к морю, славится своими утками, церками и бекасами. Это любимая дичь Портоса. Он привезёт нам на завтра дюжину вкусных птиц. Вы думаете? засомневался Дортаньян. Вполне уверен. Куда Бон мог иначе уехать? Я уверен, что он взял с собой ружьё. Возможно, проговорил Дортаньян. А знаете что, дорогой друг? Садитесь на коня и догоняйте его. Хорошо, сказал Дортаньян, сейчас поеду. Арамис позвонил и велел вашему лакею распорядиться, чтобы оседлали лошадь, которую выберет господин Дортаньян. Подле дверей лакей отошёл в сторону, чтобы пропустить вперёд мушкетёра. В это время глаза лакея встретились с глазами его господина. Лёгкое движение бровей показало умному соглядатаю, что ему надо делать. Дортаньян вскочил в седло. Арамис услышал стук подков о камни. Через мгновение слуга вернулся. "Что?" спросил епископ. "Монсьер, он едет вдоль канала к морю", ответил слуга. "Хорошо", отпустил его Арамис. Действительно мушкетёр, отбросив все подозрения, ехал к Киану в надежде увидеть среди дюн или на отмели испанскую фигуру Портоса.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 Нет, а вы за мной посылали? Я в отчаянии, дорогой друг, в отчаянии, что заставил нас проехаться напрасно. В 7 часов пришёл священник из Санкт-Петерна. На дороге он встретил Джуналона, который, не желая никого, будет уехал тайком. Ему же Пертош поручил сказать, что он боится, как бы жетар в его отцу си не напуртил чего-нибудь, а потому решил, воспользовавшись приливом, отправиться в Бельилль. Но ведь Голиаф не мог проскакать четыре лье по морю. «Там добрые шесть», — поправил его Арамис. «Тем более...» «Поэтому-то, милый друг», — с кроткой улыбкой заметил Прелат. «Голиаф стоит в конюшне и, кажется, очень доволен, что на его спине нет портоса». Действительно, лошадь привели обратно с того места, где Исполин сел на свежего коня — Таково было распоряжение прелата, от внимания которого не ускользало ни одна мелочь. Мушкетер сделал вид, что вполне поверил этому объяснению. Он начал притворяться под влиянием всё более и более усилившихся в нём подозрений. За завтраком он сидел между иезуитом и арамисом и улыбался сидевшему напротив него доминиканцу, жирная физиономия которого была ему порядком противна. Раскошный завтрак сильно затянулся. Великолепные испанские вина, прекрасные марбеганские устрицы, отборная рыба из усть-Селуары, испалинские тендерские креветки, нежная полевая дичь украшали стол. Дортанян много ел и мало пил, а Рамис не пил совсем, или, по крайней мере, пил только воду.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 За двадцать пять ливров он нанял маленький рыбачий баркас и в половине двенадцатого отчалил, вполне уверенный, что его не выследили. И правда, за ним никто не ехал. Только иезуит, с утра стоявший на высокой колокольне своей церкви, не пропустил ни одного его шага, следя за ним в сильную подзорную трубу. Без четверти двенадцать Арамис узнал, что лодка Д'Артаньяна направилась к Бель-Илю. Лодка шла быстро. Сильный северо-западный ветер нёс её к острову. По мере того, как Дортаньян приближался к цели, он всё пристальнее вглядывался в берег. Он искал глазами в толпе или среди укреплений яркий костюм Портоса и его массивную фигуру. Поиски Дортаньяна были напрасными. Он высадился, никого не встретив. И первый же солдат, к которому он обратился, сказал ему, что господин барон ещё не вернулся из Ванна. Не теряя ни минуты, Дортаньян приказал рулевому держать курс на мыс Сарцо. Несмотря на быстроту переправы, Дортаньяна мучили нетерпение и досада, о которых могла бы рассказать только палуба баркаса. Он без устали ходил по ней взад и вперёд в течение 3 часов. От набережной, к которой пристал его баркас, Д'Артаньян мигом добрался до епископского дворца. Своим быстрым возвращением он думал смутить Арамиса, ему хотелось улыбаться. упрекнуть Арамиса в лукавстве, сделав это сдержанно, но достаточно тонко, чтобы заставить Арамиса почувствовать все последствия такого поведения и вырвать у него хоть часть тайны. Он, наконец, надеялся словесной атакой, как штыковым ударом, разрушить таинственность, окружавшую Арамиса, и заставить его открыть свои карты. Но в передней он встретил коммердинера, который, глупо улыбаясь, преградил ему дорогу. К его преосвященству крикнул Дортаньян, стараясь рукой отстранить камердинера. К его преосвященству? Ну да, конечно. Разве ты не узовёшь меня, дурак? Конечно, выхривал я Дортаньян, но его преосвященства нет дома. Как его преосвященства нет дома? Где же он? Уехал? Куда? Не знаю, но, может быть, его преосвященство «Сообщает это вам в письме, которое он поручил мне отдать вашей милости». И коммердинер вынул из кармана письмо. «Давай скорее, чучело!» — скричал Д'Артаньян, вырывая письмо из рук слуги. «Да-да», — прибавил он, пробежав глазами первые строки. «О, я понимаю». И он прочитал в полголоса. «Дорогой друг». крайне неотложное дело призывает меня в один из приходов моей епархии. Я надеялся повидаться с вами перед отъездом, но теперь потерял эту надежду, так как вы, вероятно, проведёте в Збель или 2-3 дня с нашим милым Портосом развлекайтесь, но не старайтесь состязаться с ним за столом. Я этого не посоветовал бы даже отпоссу в самые лучшие его дни. До свидания, дорогой друг. Поверьте, я глубоко сожалею, что не мог лучше и дольше воспользоваться вашим милым обществом. Чёрт возьми, сказал Дортанян. Меня провели. Ах, я дурак, болван, трижды идиот. Но посмотрим, что возьмёт в конце концов. О, меня обманули, как обезьяну, которой дают пустой орех. И отвесив пощёчину улыбающемуся камердинеру, мушкетёр выбежал из епископского дворца. Как ни хорош был хорёк для такой успешной поездки, он не годился, поэтому Дортаньян выбрал на потом дворе лошадь, которая благодаря его упорам и твёрдой руке доказала, что Олени совсем не самые быстроногие создания в мире.